Глава 47. Тот факт, что детективу-суперинтенданту Бёрнс удалось спуститься на 5 лестничных пролётов, не подвернув лодыжку, можно было считать небольшим чудом. Освещение почти отсутствовало, и порой в торопях она промахивалась ногой мимо ступеньки. Вбежав через лестничную дверь в вестибюль, она была тут же встречена направленным на неё стволом пистолета-пулемёта одного из бойцов вооружённого подразделения быстрого реагирования. «Какого чёрта?» — поинтересовалась Бёрнс. Боец опустил оружие с извиняющимся взмахом руки и вновь перевёл взгляд на входные двери, совершенно заваленные, спешно восстановленной перед ними мебельной баррикадой. «Какова ирония?» — подумала Бёрнс. «Баррикада, которой несколько недель одна группа протестующих закрывалась от вторжения гарди, Теперь использовалась гарди, чтобы не впустить внутрь другую группу протестующих. Картотечные шкафы и диваны вздрагивали всякий раз, когда в дверь позади них ударял импровизированный таран. И каждый удар приветствовался радостными возгласами стоявших снаружи людей. Кроме детектива-суперинтендента Бёрнс, в вестибюле находились два вооружённых спецназовца — глава Касперов Ливингстон, сержант Пейс и помощник комиссара Шарп. Это был первый раз, когда Бёрнс оказалась с ними в одном помещении с момента совещания в мобильном штабе, приведшего ко всему этому бардаку. Час назад на её глазах всё окончательно полетело псу под хвост. Шарп держал в руках мегафон. «Детектив-суперинтендант Бёрнс, пожалуйста, вернитесь наверх!» Бёрнс услышала, как позади неё распахнулась дверь, и в вестибюль прошли остальные обитатели здания. «Никто из вас не должен здесь находиться». «Какой у вас план, сэр?» — спросила Бёрнс. «Бум!» — Шарп отвернулся и поднёс мегафон к губам. «Это гарди! Ваши действия незаконны! Немедленно расходитесь!» «Бум!» Бёрнс вскинула руки вверх. «Господи, боже мой! Ситуация под контролем!» «Бум! Ситуация капец!» Вообще-то здесь командую я. Бум. В таком случае я ухожу в отставку. Что вы предлагаете, Бёрнс? Поискать шкаф, в котором мы все сможем спрятаться? Бум. Металл затрещал. Дверь стала постепенно поддаваться. Вряд ли это худшая идея, чем просто стоять и ждать. Бёрнс прошла вперёд и принялась отодвигать один из диванов. Какого чёрта вы делаете? Бум. «Прекратите немедленно!» Шарп положил ей руку на плечо и попытался оттащить. Бёрнс яростно отмахнулась. «Ещё раз прикоснёшься ко мне, Майкл, и будешь радоваться, что с нами есть врачи!» Бум! Она отпихнула диван задницей, одновременно оглядываясь в поисках рычага, которым можно было бы сдвинуть большой картотечный шкаф. «Офицеры, арестуйте эту женщину!» Бум! Бум! Теперь Бёрнс всем телом чувствовала вибрации от ударов. Она повернулась к осторожно подбиравшимся к ней двум спецназовцам. «Игра подходит к концу, ребята», — сказала Бёрнс, указав на дверь. «Они скоро сюда ворвутся. И что потом? Вы станете теми, кто откроет огонь по безоружным гражданским лицам? Я же знаю, что это не так. Вы на это не подписывались, верно?» Бум. Двое мужчин нервно переглянулись. «Может, стоит начать переговоры, вам не кажется?» «Пусть попробует, донёсся крик от лестницы. «Бум!» — баррикада почти задребезжала. «Пора принимать решение, ребята!» Более молодой спецназовец посмотрел на старшего, тот немного подумал и кивнул. «Бум!» «Хорошо!» — сказала Бёрнс. «Теперь помогайте!» «Я всё изложу в отчёте!» — предупредил Шарп. Втроём они отодвинули диван и картотечный шкаф в сторону. Как только шкаф перестал закрывать дверь, снаружи раздались радостные возгласы. Свет позднего вечера разлился по полу, и красный закат, показавшийся из-за голов толпы, на мгновение ослепил Бёрнс. Она прикрыла глаза ладонью и вгляделась в лица, во многие десятки лиц. Почему-то они напомнили ей тот день в начале её карьеры, когда она выполняла обязанности по сдерживанию толпы на Коркском стадионе во время чемпионата Мюнстера по Хёрлингу. Разбитое стекло в большом окне немного искажало лица. Бёрнс подняла руки. «Подождите, прошу вас!» «Бум!» Стол перед ней дёрнулся, дверь за ним прогнулась сильнее. «Да блин!» Бёрнс неловко взобралась на стол, опираясь рукой о шкаф. «Стойте, пожалуйста, подождите!» Бум! Стол под ней сильно вздрогнул. Бёрнс посмотрела вниз и увидела Далакура, протягивавшего ей мегафон. Она взяла его в руку и нажала на кнопку. «Стойте, погодите, пожалуйста, мы вас впустим!» Таран врезался в дверь в половину слабее, после чего удары прекратились совсем. В толпе поднялся голдёж. Бёрнс снова протянула руку. «Прошу вас, дайте мне секунду». Отсюда она видела всю толпу, раскинувшуюся перед ней. Некоторые стали подпрыгивать, пытаясь разглядеть, кто говорит. «Меня зовут Сьюзен Бёрнс, я государственный служащий». «Сучка полицейская», — перебил чей-то голос. «Да, я из полиции. Моя мама была учительницей, а папа держал сельский магазинчик в Белмулетте, откуда я родом, в графстве Уотерфорд». «Я выросла в профессии, отлавливая мразей, торгующих героином в лимерике!» «Да они все там мрази в этом лимерике!» — крикнул кто-то. «Захлопни варежку, хрен придурочный!» — тут же ответила Бёрнс. Несколько человек в толпе одобрительно заржали. Бёрнс продолжила, не теряя ни секунды. Она указала пальцем на старшего из двух спецназовцев. «Это Пит, он женат». А еще он большой фанат «Формулы-1» и любит работать руками. Его старшая дочь в этом году прошла конфирмацию. Она указала на того, кто помладше. Это Кит. Недавно он стал папой и собирается пожениться к Рождеству. «Грязный извращенец!» — послышался старческий голос с сильным дублинским акцентом. Раздалось несколько хохотков. Бернс улыбнулась. «Он болеет за шпоры!» «Грязный извращенец!» — повторил тот же голос, вызвав еще более громкий взрыв смеха. «Мы обычные люди, такие же, как вы и...» «Где преподобный Фрэнкс?» — перебил женский голос откуда-то спереди. Бёрнс глубоко вдохнула. «Преподобный Фрэнкс умер!» Толпа засвистела и заулюлюкала. Стоявшие впереди принялись толкать дверь, и стол под Бёрнс зашатался. Откуда-то сзади прилетела бутылка и разбилась о стену над окнами первого этажа. Раздались возмущённые крики тех, на кого посыпались осколки. «Пожалуйста, прошу!» — закричала Бёрнс. «Давайте просто... Вы его расстреляли, твари грёбаные, фашисты!» Вооружённые спецназовцы нервно переминались с ноги на ногу. «Пожалуйста!» — закричала Бёрнс, подняв указательный палец. «Дайте мне минуту, всего одну!» «И мы вас впустим, обещаю!» Крики и шиканье боролись друг с другом, пока шум не стих окончательно. «Этим парням», — сказала Бёрнс, указывая на двух мужчин, стоявших позади, — «приказали войти сюда, но они ни разу не выстрелили!» Старший извлёк магазин из своего МП-7 и поднял вверх. Младший последовал его примеру. «Преподобный Фрэнкс сильно болел!» Снова раздался свист. Он болел, и потрясение от того, что случилось, окончательно его добило. Это капец, но все было именно так. Гул неодобрения возрастал. Но Бернс настойчиво продолжала. «Слушайте, у вас есть полное право злиться. Штурма не должно было быть, это полностью политическая херня. И кто-то за это ответит. Кит и Пит тут ни при чем, им приказали. Вспомните, кто они такие». Когда какой-нибудь наркобарыга съезжает с катушек от собственной дряни и начинает размахивать оружием, мы вызываем на помощь этих ребят. Вы мечтаете о такой работе? Я лично нет. Вокруг раздалось несколько криков и какое-то невнятное бормотание. Вы злитесь, я понимаю. И я злюсь. И не только от этого. Десять лет нам твердили, что мы должны перетерпеть, затянуть пояса потуже. Мы все знаем, что Фрэнкс говорил правду. Некоторые люди слишком свободно играли с нашим будущим и кинули нас всех, кинули целое поколение. Это абсолютно неправильно. Виновные должны предстать перед правосудием. Именно этого хотел Фрэнкс. Но убийство — это не правосудие. Кто бы ни стоял за этой нелепой пукой, но я вам точно говорю, это просто психопат. Он занимается этим не ради вас, он оправдывает себя вами. То, что он натворил, это не правосудие. «То, что делаете вы...» — Бёрнс широко развела руками. «Вот это все, не правосудие. Я гарантирую вам, что никто в этом здании не создает проблем, которые нужно решать вот так. Чем больше вы ломаете, тем легче будет навесить на вас ярлык безмозглых отморозков. Наш город сейчас разрывают на части, и от этого мы все одинаково страдаем. Сейчас мы откроем двери». «И полдюжины из вас смогут подняться наверх, чтобы увидеть тело преподобного Фрэнкса, упокой Господь его душу. В здании есть врачи. Они представят вам все доказательства, договорились? Остальные, прошу вас, расходитесь по домам. Сегодня и так было много разрушений, всему же должен быть предел». Закончив говорить, она оглядела людей. То тут, то там вспыхивали небольшие дискуссии. Несколько человек сзади, кажется, стали выходить из толпы. Бёрнс повернулась и, ухватившись за предложенную делокуром руку, спустилась со стола. «Отличная работа, детектив-суперинтендант Бёрнс». «Поживём-увидим», — ответила она. «А теперь, если не возражаете, я займусь расследованием убийств». Бёрнс повернулась к спецназовцам и указала на баррикады. «Растащите всё это в стороны». Оба кивнули. «Кто-нибудь сможет им помочь?» Бригада скорой помощи и ещё несколько человек двинулись вперёд. Один из помощников омбудсмена ухватился за диван, который с другой стороны уже поднимал младший спецназовец. «Господи, Кит, я думал, нам хана!» «Блядь, какой ещё Кит? Меня зовут Подрик, я ненавижу шпоры!»